лирическое отступление. Пишу его для того, чтобы многоуважаемый читатель в который раз убедился, что обжигом гончарных изделий занимаются далеко не жители Олимпа. Обязуюсь быть кратким и честным.